Глава 14. Лейтенант Хортон рассматривал то, что осталось от трона Фаулера. Рассматривал его останки. С большим трудом это месиво из кровавого мяса и костей, которые были разбросаны по цементному полу, можно было назвать человеческим телом. Все это выглядело как объедки, остатки трапезы какого-то гигантского чудовища, которое, не проживав до конца, выплюнуло свою пищу изо рта. Он отвернулся, потому что в желудке начались спазмы. Вспыхнул свет. Фотограф сделал очередной кадр. Хортон отошел немного назад, довольный, по крайней мере, тем, что здесь установили несколько вентиляторов, которые хоть как-то разгоняли зловонный запах. «И как по-вашему, он давно мертв?» – спросил он, повернувшись к следователю. «Пока не произведена экспертиза, сказать трудно, но я предполагаю дня два от силы три». Джек Хэммонд, детектив, призванный ассистировать Хортону в расследовании, продолжал допрашивать Джоверта Паулинга, полного коротышку, владельца завода. «Как получилось, что вы не заметили этого два и даже три дня?» «Что значит, как получилось? Не заметили, и все». На машина Фаулера все это время находилась на стоянке». «Что вы хотите от меня услышать?» Лицо коротышки стало красным. В это время года у нас самая напряженная работа. Когда мы приехали рано утром, Рона здесь уже не было. Мы решили, что он уже ушел. Вечером он не появился, и нам пришлось вызвать охранника, чтобы его заменить. Но как только нам стало известно, что он пропал, мы и немедленно позвонили вам». «И что же, никто не заметил тело?» «Никто, несмотря на все ваши камеры и мониторы». «В пещере камера не установлена. Мы как раз собирались забрать ее из ремонта. Но в это время года мы особенно не проверяем пещеру. Не чаще одного раза в неделю. вину бродит без нашего участия». Хортон снова посмотрел на останки, потом отвернулся. Закрыв на секунду глаза, он попытался силой воли остановить головную боль, зарождающуюся где-то сразу за бровями у висков, зная, что ее можно снять только двойной дозой сильного аспирина. Нет, он становится слишком старым для такого дерьма. В соседнем цехе дистилляции собралась группа рабочих. Они мерили шагами цементный пол и мрачно поглядывали в сторону пещеры. Хортон увидел приближающегося шефа Гудриджа. Рядом шел капитан Фернер. О, вы молча ему кивнули. «Ну так что здесь тряслось?» – произнес капитан, доставая блокнот. Хортон кратко изложил то, что ему было известно. Оба, Гудридж и Фернер, слушали, не прерывая, не задавая никаких вопросов, хмуро взирая на кровавое месиво. «Какие-нибудь версии?» проговорил шеф после небольшой паузы. Хортон пожал плечами. «По характеру преступления можно предположить, что мы имеем дело с отправлением какого-то культа, связанного с жертвоприношениями в виде животных и людей. Хотя, как вы сами можете видеть, на месте преступления куда больше беспорядка, чем бывает после обычных ритуальных действий. Когда я вернусь в управление, то первым делом проверю на компьютере всех наших местных чокнутых. А Хэмонд а просит рабочих завода. Шеф кивнул. «Я хочу только, чтобы вы держали все это в строгом секрете, насколько это возможно», — сказал он. «Если газетчики пронюхают, они раззвонят повсюду. И, конечно, все преувеличат». «Что значит «раззвонят» и «преувеличат»?» Просил Паулинг, подходя к ним. Что тут можно преувеличивать? Тот факт, что на мой завод проникли сатанисты? Что они пили мое вино и в цехе брожения совершали жертвоприношения с животными? Или то, что они убили, да не просто убили, а разорвали на части моего охранника? Из этой истории легко раздуть сенсацию. Начал шеф. Так ведь это и есть сенсация, господи, что вы собираетесь делать? Замять все это, сделать вид, что ничего не случилось? Но ведь это случилось, и случилось на моем заводе. Мои чертовые ботинки перепачканы этой чертовой кровью и оставляют следы на этом чертовом полу. Он наставил указательный палец на шефа. Да плевать, я хотел, пронюхают про это газетчики или нет. Единственное, что мне надо, так это, чтобы вы поймали эту мразь. Значит, вам плевать, усмехнулся шеф. «А как же пойдет ваша торговля, когда покупатели узнают, что сатанисты для своих ритуалов облюбовали ваш завод?» «Джентльмены», — вмешался Хортон, почувствовав нарастающее напряжение. «Спорит бессмысленно. Мы все хотим одного и того же. Нам нужно задержать тех, кто это сотворил. И поэтому, я думаю, лучше всего действовать в согласии». Шеф холодно посмотрел на него. «Я не нуждаюсь в ваших советах, лейтенант. Представьте, я и без вас знаю, как себя вести при расследовании». Хортон согласно кивнул, проглотив реплику, которая чуть не сорвалась с его губ. В основном она касалась матери шефа. На секунду его ослепила вспышка фотографа. Он зажмурился, а когда открыл глаза, то снова увидел бренные останки охранника. А среди них лоскут, оторванный от и вымокший в крови, который трепыхался на ветру поднимаемым вентилятором. Хортон снова отвернулся. уже не в первый раз», — подумал он. Старый, я остановлюсь до такого дерьма. Стар.